В своей маленькой комнате он разделся, не включая света, и плюхнулся на кровать. Чудесная девушка. Первая, после того, как не стала Миранды, он надеялся, что он не попытается сделать из нее вторую миранду. Это могло оказаться болезненным для него и просто роковым для нее. Он лег и вытянулся на постели. Перед тем, как уснуть, он приподнялся на локти. И посмотрел в окно за квадратный силуэт своей машинки и стопку бумаги рядом с ней. Он специально выбрал эту комнату, потому что из окна ее был виден дом Марстонов. Свет там все еще горел. Этой ночью ему впервые со времени возвращения в Джерсалем Слот приснился давний сон. Впервые с тех ужасных дней после гибели Миранды. Бег через холл. Виск открываемой двери, колеблющаяся фигура, глядящая на него жуткими выпученными глазами, он в страхе поворачивается к двери, чтобы бежать, и видит, что она заперта.